Глава 22. Кощей не стал дожидаться, когда человечек добежит и сможет воспользоваться своим оружием. Нечего его провоцировать на агрессию. Плетение арах, на котором научила едвига, надежно спеленало бегуна и не оставило ему никаких шансов. Для этого плетения не нужен даже визуальный контакт, только направление воздействия. В этом все коварство. Противник повержен, даже когда еще не видит врага. Колдун небрежно отразил еще более слабый ураган странно-немощного мага и пошел искать запакованного в невидимые сети человека. Тот лежал аккуратной пухленькой тушкой около поваленного дерева, яростно сверкая глазами и беспомощно крутя головой. Увидев подходящего Кощея, энергично задергался, извиваясь всем телом и явно пытался достать нож с пояса. «Ну что, мил человек, кто таков будешь? Думаю, что это ты мужичков деревенских дурил» рот освобож на больше не рассчитывай пока почувствовав что может говорить мужчина разразился длинной фразой которую кощей не понял э да ты не из наших что ли будешь не проблема сейчас переводчик магически включу расскажешь мне кто там таранами балуется но невольник разразившийся сначала водопадом слов вдруг замолчал независимо отвернувшись в сторону ну брат так не годится ты давай хоть как нибудь черик не по вашему я же не знаю на каком языке с тобой говорить Поздоровайся вежливо, как нормальные люди делают. Или уж обзови меня как-нибудь. Я потом подумаю, что с тобой за это сделать. Моя подружка Яга, скорее всего, в пенек трухлявый превратила бы». Пленник молчал, прямо сжав губы. Тяжело вздохнув, Кощей сотворил три маленьких огненных заряда и пожонглировал ими перед молчуном. Тот в ужасе зажмурился, но продолжал молчать. «Вижу, запугать тебя не удается. Пойду я, братец». «Не досок мне с тобой разговаривать, там какой-то маг явно магию тянет и опять швыряться начнет». Погасив заряды, Кощей прощально помахал рукой насторожно следящему за ним человечку и пошел прочь в сторону невидимого пока мага. Увидев, что страшный маг уходит и оставляет его связанным невидимым заклинанием, человечек мгновенно просчитал свою возможность выжить и явно понял, что в лесу, полном хищного зверя, у него не слишком большой шанс. «А как хозяин без него жить будет?» и издал очень робкое. «Эс, сеньор». «Сеньор? Согласен, буду сеньором», разворачиваясь и, включая магический переводчик, дружелюбно буркнул кощей. «Ну что, сеньор хороший, понимаешь меня теперь?» «Понимаю, сеньор. Рассказывай, кто ты и что там за маг сидит. Хозяин твой». «Алонсо мое имя. Моего хозяина зовут Пьетро Керуччи», заговорил пленник уважаемый макс скажите пожалуйста что произошло с нашей землей почему мы здесь оказались в этих жутких холодных недружелюбных лесах что то вы с твоим хозяином засидели здесь ничего не знаете катастрофа случилась это не совсем тот мир а совсем новый все уже в нем учатся жить а вы все в глуши живете а ты кстати в этих недружелюбных лесах очень неплохо себя чувствуешь ты с мужиками играешь ах сеньор Беда случилась с моим хозяином. Рядом с этой бедой все неприятности со всеми мужиками меркнут. Это ты поэтично так высказался. Ну, пойдем к хозяину твоему. То-то я чувствую, что Макс странный совсем. Значит, беда с ним. Все, вставай, освободил я тебя. Не вздумай сбежать, если не хочешь в лесу связанным остаться. Пока шли, Кощей пару раз был на грани того, чтобы заткнуть рот болтливому итальянцу. Тот уверил, что. Тот уверился, что хозяин идет помощь, и сейчас с облегчением вываливал на Кощее всю свою историю до и после катастрофы. Только на вопрос, что случилось с хозяином, Алонс отмолчался, сказав, что это надо увидеть самому. По пути Кощей отразил еще одну, еще более слабую атаку. Дом Пьетра Керуччи не отличался итальянской легкостью и изяществом. Массивный, несмотря на довольно небольшие размеры, темный, мрачный и внушающий почтение. Настоящее логово страшного колдуна. Благодаря остроумному небесному проведению стоял дом на небольшой полянке, прижатым входной дверью к массивной еле. Может, и была бы полянка довольно большой, если бы не огромная куча поваленных деревьев посередине. За этой кучей сам дом можно было увидеть только совсем небольшого расстояния. Поскольку входную парадную дверь было совсем не открыть, он соходил через маленькую дверь черного хода. Прежде чем вести в дом гостя, Алонсо зашел сначала сам и успокоил своего хозяина, что идет долгожданная магическая помощь.